Глава шестая. Пиявочный пруд. Бетти еще где-то полчаса лежала и прислушивалась. Наконец, заскрепели ступеньки. Это бабушка и Флис поднимались по лестнице. Зажурчала вода, щелкнули, закрываясь двери спален, застонали пружины кроватей. И снова стало тихо. Бетти подождала, пока из-за стены не раздался бабушкин храп. И выскользнула из постели. Босым ногам сразу стало холодно. Бетти запрыгнула в тапочки и выбралась в коридор. Руки у нее покрылись мурашками, когда она приблизилась к зловещему сырому чулану на лестнице. Там хранилась утварь для уборки и всякий хлам. И это место в доме недолюбливали все три сестры, особенно Чарли. После того, как ее заперли в чулане во время игры в прятки, Бетти, поёжившись, прошла мимо. Бабушка теперь храпела мерно и раскатисто. Бетти приоткрыла дверь в ее комнату и осторожно вошла. В воздухе стоял запах дыма, смешанный с перегаром. Бабушка явно была в отключке. Бетти вспомнила ее мольбу и почувствовала укол совести. Бетти, пожалуйста, не надо. Я не переживу, если с кем-то из вас случится то же, что и с Кларисой». Это меня убьет!» Причинять бабушке боль, Betty хотелось еще меньше, чем сердить ее. Но я должна это сделать, напомнила она себе. Не только ради нас, но и ради самой бабушки. Она подошла к шкафу, открыла его и достала с полки старую жестянку из-под печенья. Потом на цыпочках отправилась в кухню. Бетти не хотела, чтобы Чарли проснулась и начала выспрашивать, что происходит. А если встанет бабушка, можно будет спрятать коробку и сказать, что она просто пришла попить воды. Она села за стол и сняла с коробки крышку. Если подумать, в этом не было ничего дурного. Сёстры видели эту жестянку много раз. Бабушка часто показывала им разные памятные вещицы, которые там хранила. Их рисунки Несколько старых фотографий, пару крошечных детских башмачков, которые успели поносить все три сестры. Еще там лежала пачка бумаг, которые бабушка всегда у них отбирала, чтобы не перепутались. Но сейчас они-то и были нужны Бетти. Она вынула бумаги и разложила по столу. Первой ей попалась на глаза стопка пожелтевших писем, которые дедушка писал бабушке во время войны. Это было единственное, что от него осталось. Бетти отложила письма в сторону. Она чувствовала, что не вправе их читать. Рядом на столе лежали документы: их свидетельство о рождении, мамино свидетельство о смерти. Беглый просмотр подтвердил бабушкины слова. Мама действительно утонула. Бетти вернула документы на место и застыла, услышав, как в коридоре что-то скрипнуло. Бабушкин храп умолк. Бетти в панике забрала бумаги в кучку, но письма соскользнули и рассыпались по полу. И в этот момент в кухню кто-то вошел. Отблеск свечи выхватил из мрака лицо в форме сердечка и кипу тёмных волос. "Галки на галки", выдохнула Бетти. Сердце колотилось как бешеное. "Бетти", прошептала Флис, потирая глаза. Что это ты тут делаешь? Бетти прижала палец губам и кивком поманила ее. Флис молча подошла, поставила свечу на стол, и сестры начали собирать письма, ползая на коленях. Пару мгновений спустя, услышав очередной раскат храпа Бетти сообразила, что бабушка по-прежнему спит. Я просто искала что-нибудь, что поможет нам больше узнать о проклятии, сказала Бетти. Может быть, бабушка что-то упустила? «Но она же говорила, обеспокоенно начала Флис. Я знаю, что она говорила. Бетти послала ей предостерегающий взгляд. Но что плохого в том, что я просто посмотрю?» Она подняла с пола еще несколько писем. Надеюсь, они не были разложены по порядку. Бетти подняла конверт поближе к свету и нахмурилась. Что такое? прошептала Флис. Эти письма. Я думала, что они все бабушкины, но тут есть еще одна стопка. Смотри. Бетти подтолкнула конверт к сестре, указывая на знакомые каракули. Это папин почерк, и письмо адресовано нам, но она перевернула конверт. Оно не распечатанное. Флиз, пораженная, схватила другой конверт. Но бабушка же говорила, что папа перестал писать, что ему было слишком стыдно. Зачем ей было врать? Разве что а вдруг он болен или умирает. Она поддела ногтем печать. Надо их открыть. Нет, Бетти выхватила у нее письмо. Бабушка была болезненно честной, особенно когда дело касалось родителей. Так почему она решила спрятать эти письма? До сих пор она скрывала от них только то, что было связано с проклятием. Но они наши, настаивала Флис. Мы имеем полное право посмотреть, что там. Знаю, сказала Бетти. Но бабушка не просто так их спрятала. Сама подумай, она явно собирается вручить их нам в какой-то момент. Иначе зачем их вообще хранить? Но когда? Смотри, тут дата на штемпеле. Его отправили три месяца назад. Бетти смотрела на конверт, пытаясь понять, что в нем ее смущает, и поняла. Гляди. Она ткнула пальцем в слегка размазанный оттиск. Видишь? Даже не верится, что я сразу не заметила. Флис присмотрелась внимательнее. Погоди. У тюрьмы ведь другая эмблема. Совсем другая. Бетти могла в деталях вспомнить эмблему тюрьмы на Вороньем камне. Ведь изображение башни в окружении стаи ворон. Но эта эмблема была другой. Несколько угрей Извиваясь, оплетали тяжелый навесной замок. Или не угрей. Он никогда не прекращал нам писать, пробормотала Бетти, вдруг устыдившись того, как легко она поверила, что отец решил разорвать с ними связь, что он снова обманул их ожидания. А он не обманывал. На нее нахлынула волна любви к нему, смывая накопившуюся злость. Его перевели в другую тюрьму. Вдали от Вороньего камня и бабушка не хотела, чтобы мы об этом знали. Флис прочитала крошечную надпись под штемпелем. Пиявочный пруд. Звучит довольно мерзко. Бетти начала с отвращением рассматривать эмблему. Значит, все таки не угри, а пиявки. Она проглядела другие конверты, на некоторых штемпель был четче. Забытая пустошь. Прочитала Бетти. Это звучало знакомо. Подожди здесь. Она вышла из кухни и прокралась обратно в комнату. Чарли вовсю сопела, свернувшись под одеялом словно орешниковая соня. Бетти порылась в картах и нашла ту, что искала. Она принесла ее на кухню и развернула на столе. Выщёлненная бумага потрескалась, но чернильные надписи и крошечные значки, прорисованные вручную, не утратили красоты. Она быстро нашла Заболотье, недалеко от центра карты. Вокруг него были горы, долины и, в общем-то, больше ничего. Бетти почувствовала комок в горле. Сколько же до него добираться? Ее палец скользнул вниз по карте, к неровным контурам Воронего камня и трех островов скорби, изображенных посреди туманных топий. Остров утраты, полумесяц огибала гряда смертоносных скал, известных как Чёртывы зубы. А на острове расплаты Было чернилами нарисована воронья башня, самая древняя часть тюрьмы. Бабушка берегла нас, сказала Бетти, постепенно, начиная все понимать. Она не могла допустить, чтобы мы покинули вороний камень и отправились встречу с отцом. Проще было спрятать письма и сделать вид, что он до сих пор здесь, но она умолкла. Ее вдруг кольнула мысль, словно шип на листе чертополоха. Лисна хмурилась. Могла бы мне сказать. Я же знала, что никому из нас нельзя уезжать. Но почему вообще его перевели? Наверное, проще было никому не рассказывать, ответила Бетти. Она спешила поскорее высказать все, что думала. Колючая мысль уже начала пускать корни. Преступников, как мне кажется, переводят из одной тюрьмы в другую по множеству причин. Но зачем бабушке туда ходить, если там нет папы? Если только она не притворялась, что ходит. Блисс покачала головой. Она там была. Откуда ты знаешь? Я занимаюсь стиркой, ответила Флис. А бабушка постоянно забывает вынимать вещи из карманов. Подожди тут. Она, крадучись, пошла к себе в комнату, оставив Бетти одну в темной кухне. Через короткое время Флис вернулась с клочком бумаги, на котором была оттиснута эмблема тюрьмы на воронем камне. Видишь? Талон на посещение с прошлой недели. Но почему ты его сохранила? спросила Бетти. Ты же не могла уже тогда подозревать. Ой. Перевернув листочек, она увидела слащавый любовный стишок, записанный петлистым почерком флиз и обрамленный цветочками и сердечками. Фу. Не читай это, огрызнулась Флис. Покраснев, она отобрала у Бетти бумажку. Важно то, что этот листочек доказывает: бабушка недавно навещала кого-то в тюрьме. Бетти снова почувствовала, как внутри кургами расходится тревога. Но если не папу, то кого?